Глава пятая. «Маг!» — выдохнула графиня Кобо вслух. «Это настоящий маг!» Вместо рыжеволосого мальчика в гробу лежал связанный по рукам и ногам и жестко избитый, судя по кровоподтекам на лице, черноволосый мужчина. «Как вы это объясните, настоятель?» Перевела я злой взгляд на монаха, весь вид которого выражал целую гамму эмоций, от шока до ужаса. «Я не знаю», — покачал он головой. «Я понятия не имею, как он тут оказался». Я обратно перевела взгляд на связанного мужчину, выглядящего очень скверно, и заметила, как дрогнули его ресницы, и он сделал глубокий вдох. «Он жив!» — сказала вслух графиня Анна. «Срочно помогите ему!» — вскрикнула я. «Надо вытащить его отсюда! Это место его убивает!» В голове тут же возник ворох знаний и ряса о магах. Убить их было практически нереально. Единственное, что могло их медленно иссушить, это святая земля, но одно дело ходить по ней и совсем другое лежать под землей. Похоже, от мага решили таким жестоким образом избавиться, просто похоронить заживо. «А где же тогда мальчик?» – озвучила вопрос графиня Кабо, но ответа у настоятеля не было, и он просто промолчал. Несчастного вытащили из гроба, срезали веревки и принесли воды, а следом и носилки. Пока его осторожно перекладывали на носилки, я вырвала кружку с водой из рук послушника, присела рядом с мужчиной, приподняла одной рукой его голову, а второй поднесла кружку к губам. Но открывать рот мужчина не собирался. «Вот», — подсунула мне графиня Анна свой платок, — «Ваше Величество, смочите ткань и промокните ему губы». «Спасибо», — быстро поблагодарила я ее и сделала, как она сказала. «Кажется, это немного помогло». Я смочила еще раз платок и начала осторожно протирать лицо и шею магу. Его длинные черные ресницы затрепетали. Мужчина сделал глубокий вдох и открыл глаза. Все вокруг ахнули. Его глаза светились алым. Алый – цвет королевской крови. Он передается только внутри правящей династии по наследству, от отца к сыну или к внуку и строго по мужской линии. Перед нами был наследник престола, принц Александр. У голове тут же возник его образ. Самого принца Ириаса никогда не видела, лишь его портрет. На нем он был высоким, широкоплечим, темноволосым красавчиком с волевым взглядом, примерно лет тридцати. На самом деле принцу было уже больше ста лет, а отцу императору более трех сотен. Маги живут очень долго, особенно если питаются живой энергией. Я сглотнула, понимая, что сейчас принц может кого-нибудь из нас выпить, например, меня. Видимо, он прочитал этот страх в моих глазах и, открыв губы, прошептал, «Не бойся меня, прекрасная незнакомка, я не сделаю ни тебе, ни твоим людям ничего плохого, только если не буду защищать свою жизнь, клянусь силой». И руки принца вспыхнули черным светом и сразу же погасли. Магическая клятва, приступить к которой маг не способен, иначе его убьет своя же магия. И я мысленно вздохнула. «Моя смертность сегодня отменяется». — Рада приветствовать вас, ваше высочество, — сказала я и поднесла к его губам кружку с водой. Его руки тряслись, и сам он кружку не смог удержать, как и свою голову, но выпил всю воду до донышка, а затем обмяк и, кажется, отключился. — О, светлый! Сколько же он тут пролежал! — спросила графиня Кабо. — Судя по всему, месяц, — ответил настоятель. — Нужно унести его как можно дальше от монастыря, — вмешалась я в их разговор. «И распорядитесь, чтобы принцу приготовили постный бульон». «Конечно, ваше величество», — ответил настоятель и добавил. «Сейчас погрузим его на телегу и довезем до деревушки, что находится в пяти лигах отсюда». Я мысленно перевела для себя это расстояние, как один километр. «Люв!» — он повернулся к одному из послушников. «Быстро беги в деревню к старости. Пусть подготовит для принца место для мытья, и знахарка пусть подойдет». «Настоятель Софий» и я недобро посмотрела на мужчину. «На данный момент вы задерживаетесь до выяснения всех обстоятельств. Поедете вместе с нами. У меня к вам очень много вопросов. Вы же понимаете, что это политический скандал мирового уровня?» «Конечно, ваше величество», — кивнул монах, даже не пытаясь сопротивляться, когда к нему сразу же подошло двое моих рыцарей и встали за его плечами. «Ваше величество», — ко мне приблизился капитан Груф, глава моей охраны, «Надо бы запретить всем покидать монастырь, я, с вашего позволения, оставлю пару караульных на воротах. Тут есть еще несколько ходов, плюс подземные пещеры». Вмешался настоятель в наш заговор. «Нет смысла здесь оставлять кого-то. Мага похоронили месяц назад, преступник уже давно сбежал из монастыря, и я даже примерно знаю, кто это». «И кто же?» Внимательно посмотрела я на мужчину. Подозреваю, что это были воспитанники Саха и Драхар. Они месяц назад принесли тело Адама Вайриша, а после его похорон сразу же уехали с обозом в город, так как закончили обучение. «Вы видели сами трупа Адама Вайриша?» — спросила я. «Да», — качнул головой Софий. «И все обитатели монастыря в том числе. Мы всегда провожаем в путь наших товарищей полным составом». «Это что, иллюзия какая-то?» — спросила графиня Анна. Все может быть, пожалуй, я плечами. Надо вызвать королевского дознавателя, дело серьезное. Очень тихо сказал капитан Груф. Я нахмурилась. Дело и правда серьезное, но ссорится с церковью. Сначала нужно поговорить с принцем. Проследив за тем, как принца осторожно уложили в носилках на телегу, я решила взобраться туда же и сесть рядом в случае, если ему что-то понадобится. Моя охрана и обе фрейлина окружили обоз и ехали верхом на лошадях. Мы все ехали молча, понимая, что при принце раскрывать рта не стоит. Мало ли как он воспримет наш разговор. Только усугублять и так неизбежный скандал. На данный момент я, наоборот, должна сгладить все углы и приложить усилия для того, чтобы принц не стал предъявлять слишком много претензий. Заодно я решила вспомнить сюжет книги и поняла, что там такого не было». Принц Александр действительно приезжал на праздники. Вроде бы по сплетням разбил несколько женских сердец, и все. После этого он благополучно вернулся в свою страну. Он фактически проходил массовки. Главными действующими лицами была главная героиня, император и императрица. Стоп! Я помню, что главная героиня ему очень понравилась, и он даже приглашал императора с его фавориткой посетить страну магов. Ириаса из-за этого сильно разозлилась и устроила главной героине небольшую подлянку, предложив принцу пригласить ее потанцевать, ведь императрица знала, что лариана танцевать толком не умеет. Так она надеялась, что девушка в очередной раз опозорится. Но Ау Сенг ее спас, сказав, что у героини еще до сих пор до конца недолечена нога из-за несчастного случая на охоте. Хотя с ногой у главной героини все было в порядке, но не уличать же во лжи самого императора и Ириасе пришлось промолчать, скрипя сердце. Тогда принц пригласил императрицу. Они станцевали один танец, положенный по этикету. И на этом все. Принц уехал, как только закончились все праздники. И что же получается? Как он оказался тут под землей в гробу? Сюжет покатился куда-то не туда. Но я не вмешивалась в эти события. Я принимала решение только в отношении главной героини. Точнее, в моем отношении к ней. Еще и постаралась поддержать Аусенга. Никаких глобальных приказов я не отдавала, законопроектов не уносила. Как я могла повлиять на принца другой стороны, еще и целого мага? Подозреваю, что уложить его под землю не особо легкая задача. «Скажите, софии вы тело мальчика вскрывали?» Не удержалась я от вопроса. «Нет», — покачал им головой. «Зачем? Монах Корун проверил его на жизненном камне» но тот загорелся ровным красным светом, а видимых повреждений на его теле не было. В голове тут же возникла страничка из справочника о том, что жизненный камень – это артефакт, которым пользуются монахи, чтобы распознать, мертв человек или жив. Основной камень находится в главном храме в столице. От него запитали малые камни и раздали во все монастыри. С помощью этого камня когда-то определяли живых мертвецов. Во время войн между магами и людьми Первые могли оживить мертвого человека и отправить его шпионить. Мертвый человек был без души, но полностью владел памятью своего владельца, а также служил тому магу, который его оживил. Такое существо проживало не очень долго, потому что требовало постоянной подпитки от мага. Его держали, пока он не добывал нужных сведений, а затем просто развеивали чары. Поэтому все важные разговоры стали проводить при жизненном камне который загорался красным светом, если рядом находился мертвец их еще называли бездушными я вдруг подумала о себе, ведь я тоже наверное мертвец, хотя душа то моя на месте точнее тело не мо, а душа моя я мысленно поежилась не хотелось бы мне проходить проверку на жизненном камне вдруг загорится и что тогда меня выгонято я вернусь в свой серий унылый мир До деревни мы добрались где-то за полчаса. На въезде к нам тут же выбежал староста и, бесконечно кланяясь, предоставил место для принца в своем доме. Я попросила капитана рассчитаться с мужчиной за хлопоты, а сама старалась не выпускать Александра из поля зрения. Комната, куда внесли принца, была небольшой, поэтому моим фрейлинам, монаху и большей части охраны пришлось остаться в другой части дома». Наверное, Ириаса, увидев такое жилье, сильно удивилась бы и вообще побрезговала входить в дом, но мне было все равно. Я дом старосты оценила и могу сказать одно, он жил раза в три богаче, чем моя семья в моем мире. Принца осторожно переложили на кровать. Тут же появилась женщина, которую староста представил как местную знахарку. После моего кивка она перестала кланяться и наконец-то занялась принцем. Послушники по ее команде очень быстро избавили мужчину от грязной одежды. Я с ужасом посмотрела на его тело. Александр был очень худым, почти кожа до кости, весь в гематомах и свежих рубцах от ран. Видимо, сил на то, чтобы затянуть их у него хватило, а вот на то, чтобы выбраться из могилы, уже нет. Знахарка вылила в таз с водой настойку из трав, судя по запаху, вымочила тряпку и начала осторожно обтирать тело принца. Я решила ей помочь, тоже взяла одну из тряпок и осторожно начала с другой стороны вытирать принцу руки, шею, плечи. Мужчина вновь открыл глаза и посмотрел на меня. На этот раз они у него не светились, а были обычного карего цвета. «Это самый прекрасный сон на свете!» Прошепталун и опять уснул. «Он скоро сам восстановится», — сказала знахарка. «Ему бы животинку какую, желательно корову или еще лучше бору большого, и главное — живого!» Я повернула голову к капитану. «Сейчас все организуем». Сразу же кивнул он, и один из его людей выбежал из комнаты. «Откуда вы знаете, что маги животными питаются?» Спросила я, посмотрев женщине в глаза. «Так это еще прабабка мне рассказывала, а ей ее прабабка, Ваше величество пожала та плечами. «Раньше ж войны да маги людей-то простых не трогали, а вот животин скупали, чтобы энергию с ней высасывать». Это потом, когда они воевать начали, тогда и людей стали брать. В воспоминаниях Ириасы почему-то таких подробностей не нашлось. Императрица была уверена, что маги питаются только людьми. Просто съедают их не сразу и могут пить несколько лет, вплоть до их старости. Просто берут по чуть-чуть. Правда, и старость у таких людей наступала очень быстро. Они живут максимум до сорока лет. Толстого хряка привели на веревки в комнату к магу буквально через тридцать минут. Даже помыть успели, судя по мокрым следам, которые животное оставляло на полу. Мы как раз со знахаркой успели полностью обтереть тело принца настойкой из трав. И даже волосы, осторожно приподняв ему голову. А затем послушники одели его в чистую одежду и запасной мундир капитана с нашивками моей личной охраны. Я попыталась разбудить принца, но он никак не реагировал на мой голос и на легкие толчки. «Надо руку мага положить на хряка, он сам поймет, что дальше делать». — сказала мне знахарка. Я встала с кровати, хряка подвел сам староста к постели мага. Я взяла ладонь мужчины с сорванными ногтями и положила на холку животному. Хряк тут же попытался возмутиться и дернуться в сторону, но хватка у мага казалась жесткая. А ведь даже глаз не открыл и продолжал спать. Или он не спал. Но его ладонь словно приклеилась к животному, и еще пару раз дернувшись, животное упало и закрыло глаза, будто потеряв сознание. А затем прямо на глазах начало уменьшаться в размерах, лишая жидкости, и иссушаться. Если бы животное при этом кричало, то я бы не смогла наблюдать этот процесс и попыталась остановить принца. Но похоже, что хряк был без сознания и ничего не понимал. Я посмотрела на принца и увидела, что все гематомы выцветают, а мышцы увеличиваются в размерах. За несколько секунд мак из замученного и жестоко избитого почти мертвеца превратился в мускулистого красавчика с портрета, который когда-то видел Ириаса. охряк хряк полностью иссушился, став мумией. Это было жуткое и одновременно очень необычное зрелище. «Ваше Величество, отойдите от принца», — тихо сказал мне капитан, когда староста подхватил мумию и быстро удалился из комнаты, при этом бесконечно осеняя себя защитными святыми знаками. «Все в порядке». Я подняла руку, чувствуя, что капитан готов меня уже волоком оттаскивать подальше от мага. Он поклялся, что не причинит никому вреда, если на него никто не будет нападать. «Так и есть, моя магия меня убьет», — ответил Александр, открыв светящиеся алым светом глаза, медленно садясь на кровати и осматриваясь вокруг. Когда его взгляд поравнялся с моим, его брови взлетели вверх, И мужчина мгновенно спрыгнул с кровати, встав на ноги и подхватив мою руку, медленно поклонился и поцеловал тыльную сторону ладони. «Я рад приветствовать императрицу Ириасу», — выдохнул он. «Я рада, ваше высочество», — улыбнулась я, и, повернувшись, отдала приказ капитану. «Оставьте нас наедине с принцем, пожалуйста». Капитан умел держать лицо, но при этом я чувствовала, что вся его поза выражает неодобрение моему решению. Все тут же вышли, но дверь закрывать капитан не стал, и демонстративно встал у порога, сверля принца напряженным взглядом. «Я прошу прощения, что сразу не узнал вас», — сказал мне Александр. «Я все понимаю, ваше высочество», — кивнула я. «Вам нужно что-то еще? Мы постарались привести вас в порядок, но вдруг вам хочется обычной пищи?» «Я бы не отказался пообедать, вы, наверное, тоже проголодались, пока вытаскивали меня из могилы». Принц невесело улыбнулся. «Я хотела бы принести вам официальные извинения», — начала говорить я, но принц поднял руку, прерывая мою речь. «Ириаса», — тихо сказал он, чуть наклонившись вперед и опустив мой титул, отчего мое лицо вытянулось, а затем, открыто улыбнувшись, добавил. «Я готов принять твои извинения, если ты позволишь мне при личном общении называть тебя по имени». «Сказать, что принц удивил меня, — это не сказать ничего». Но я понимала, что проблема с принцем может вылиться для нашей страны в серьезную войну, если я сейчас начну выпендриваться. И поэтому, постаравшись так же открыто улыбнуться, тихо ответила. Договорились. И нагло, опустив его титул, с вызовом во взгляде добавила. «Александр?» И подняла одну бровь, ожидая, что он скажет в ответ на мою фамильярность. Договорились. Кивнул принц и, взяв мою руку, опять ее поцеловал. «Капитан Груф». Я повернулась к начальнику своей охраны. «Распорядитесь подать обед для принца». «Сейчас все будет, ваше величество», — ответил он и добавил. «Пойдемте к столу». Принц тут же подал мне руку и повел к выходу. Для нас освободили уже следующее помещение и поставили небольшой стол посередине, быстро накрывая его. Я не стала извиняться за обстановку. Во-первых, этот дом не мой, и нас пригласили. Во-вторых, маг уже не молод, и я гожусь ему в правнучке». Поэтому не думаю, что для него так уж диковинку находиться в подобном доме. Принц помог мне сесть, а сам разместился напротив. К нам присоединился капитан груфа и настоятель Софий. Дождавшись ухода женщин, по всей видимости жены и дочери старосты, которые молча выставляли простые блюда на стол, мы приступили к еде. По правде, я тоже была ужасно голодна. Время близилось уже к вечеру, когда мы закончили приводить принца в порядок. Обед я пропустила. Пришлось сдерживаться, чтобы не есть слишком быстро и вести себя как настоящая аристократка, а не как Машка-клоунесса из Новосибирска. Как только голод был утолен, я уже хотела задать пару вопросов принцу, но он меня опередил. И «Я хочу попросить вас оставить в тайне то, что вы меня нашли». Мы все очень внимательно посмотрели на принца, а затем автоматически переглянулись друг с другом. «Он сам не хочет огласки». Очень сильно я сомневаюсь, что из-за того, что я разрешила ему перейти со мной на «ты», здесь явно что-то другое. В своих телохранителях и горничных я была уверена на 200%, в графине Ане тоже, так как она является моим вассалом и тоже давала клятву на крови Риаси лично, разрушить которую не может даже святая земля. А вот графиня Кабо под жирным вопросом, как и настоятель. Я выразительно посмотрела на монаха. Он же прикрыл глаза и о чем-то усердно размышлял минуты две не меньше, а затем открыл их и сказал принцу. «Ваше высочество, я мог бы поручиться за себя, монахов и послушников, но не за учеников. Особенно после того, что случилось с вами. у Вас слишком многие видели. Света в мешке уже не утаить». Принц нахмурился. А я решила пояснить, как и почему мы его нашли, и очень кратко описала все случившееся, а затем добавила. «Вы помните, как попали в гроб? И есть ли у вас какие-то предположения о том, как тело мальчика могли выдать за ваше?» «Это иллюзия, очень качественная», — быстро ответил принц. «Скорее всего, все три мальчика мертвы, и их тела уничтожены магическим огнем. Просто их образами воспользовались, чтобы пронести меня в монастырь». «А как же сработал жизненный камень? Вы же были живы?» — с удивлением спросил монах. «На тот момент мое тело было мертво», — невесело усмехнулся принц но моя магия смогла залатать раны, а затем вернула мне жизнь. Королевское проклятие, кивнул монах. А у меня в голове тут же возникли пояснения по этому поводу, которые изучала Ириаса на уроках истории, еще будучи подростком. Королевское проклятие – это проклятие всей королевской династии магов. Такое проклятие было наложено их богине на первого короля, а затем начало переходить по крови от отца к первенцу автоматически. Проклятие не дает убить наследника, защищая тем самым династию. Даже если разрубить его тело на куски и раскидать по всему миру, он все равно постепенно восстановится и оживет. Сжечь эти куски, кстати, невозможно. Магия защищает от огня тело мага. А вот убить короля становится уже намного проще, потому что с него это проклятие снимается при рождении его первенца. Само собой, короля не так-то просто застать врасплох, чтобы убить. Но сам факт. Наследник защищен больше, чем король, и если наследник захочет, то он может убить отца и стать правителем, если захочет. Правда, такого прецедента в истории еще ни разу не было. Короли всегда умирали сами от старости, и порой сами отдавали корону сыновьям еще при жизни, устав отправления. «Святая земля замедлила в разы мое восстановление», — продолжил принц. Но в конце концов, я бы все равно смог выбраться. Правда, получилось бы у меня это сделать где-то через год, не раньше. «Хотите сказать, что кто-то вас попытался устранить на этот год, чтобы что-то сделать?» — произнесла я. «Я не знаю, что», — пожал плечами принц. «Но мне очень сильно хотелось бы понять. А для этого нужно как-то сохранить в тайне то, что меня нашли. И только тогда я, возможно, смог бы найти ответы на свои вопросы». «Вы помните, как это случилось?» — спросил капитан Груф. — Меня заманили в ловушку, — нахмурился принц. — Признаться, из-за своей неуязвимости я всегда был несколько обеспечен. Вот и результат. — Я не понимаю, — вмешался настоятель с тревогой смотря на принца. — Как они смогли использовать магию иллюзии на территории монастыря? — Иллюзия продержалась недолго, — ответил принц. — Вы сами сказали, что мальчика похоронили в этот же день, а ученики уехали с обозом. «Если кто-то из высших напитал иллюзию силой, которую собирал несколько лет в артефакт, то она может продержаться и до трех дней, но на это надо потратить очень много сил». «Легко ли приобрести такие артефакты?» – спросила я у Александра. «Нет», – покачал он головой. «У нас в государстве такими артефактами владеют только высшие, а их всего десять, и все они члены Совета». «А по этой силе можно определить владельца?» Первую неделю еще можно было, но прошел месяц, святая земля все впитала. «А по исполнителям мне определить, кто вас под землю засунул?» Этот вопрос задал капитан. «Я не видел их лиц», — вздохнул принц. «Был немного занят». И я заметила, как его щеки порозовели. Кажется, я поняла, в какую ловушку принца заманили. Скорее всего, это был обычный бордель, где Александр развлекался. Вот результат. Настоятель с капитаном посмотрели на принца с сочувствием. Сработала мужская солидарность. Я лишь покачала головой и почему-то вспомнила о том, что Ириасу должны казнить по книге как раз через год. «Капитан, где мои фрейлины?» — повернулась я к груву. «Леди обедают в шатре, который развернули для них возле деревни», — ответил капитан и добавил. «На данный момент они не отправляли никаких писем во дворец. За этим я проследил». «Спасибо». — кивнула я с благодарностью, посмотрев на мужчину. Все же капитан серьезный профессионал и всегда думает на несколько шагов вперед. «Принц должен появиться во дворце завтра перед праздниками», — вдруг вспомнил капитан Груф. «Ему даже покой уже подготовили. И больше того, я лично видел официального вестника, который подтвердил приезд принца перед нашим с вами отъездом, ваше величество». «Хватите сказать», — подобрался принц, — «что в посольстве не знают, что я пропал». «Учитывая наши данные, нет», — ответила я, вспомнив о том, что сама лично проверяла покои, которые должны были предоставить принцу. Нахмурившись, Александр взял обычную кружку и плеснул туда деревенского вина из кувшина, довольно крепкого, как по мне. Но я разводила его водой, когда запивала, а принц обошелся без этого. «Подозреваю, ваше высочество, что, возможно, кто-то под вашей иллюзией посетит новогодние праздники», — добавил капитан.